Глава 12. Гости, которым не рады, и решения, которые неисполнимы. Редженхард Берлиан. Алмазный дракон. Драклорд Дракендорта. Предел Дракендорт. Драконий пик. Алмазная пещера. Утро того дня, как долина попыталась отправиться домой. Магическая стена вокруг Дракендорда пала в одночасье. Это было похоже на шум водопада недалеко от дома. Ты его постоянно слышишь, привыкаешь к нему и не замечаешь, и вдруг он резко сменяется зловещей тишиной. «Защита! Ее больше нет!» — заметался по пещере Берлиан. «Это она!» — так и знал, что мы не можем доверять предательнице. От досады я грозно зарычал и полил пламенем стены и потолок пещеры, выражая наши совместные эмоции. Полегчало, — поинтересовался дракон. «Ровно настолько, насколько это было возможно!» — ответил я. — То есть нисколько. Не верю, что это сделала Линдара, — осторожно высказался Берр после короткой паузы. Ударом лапы я разворотил красивый алмазный куст, который так не кстати попался на пути. Она явилась сюда, чтобы окончательно уничтожить Дракендорт. Как ты не понимаешь! Притворилась невинной овечкой! Украла рассекающие! — Ей плохо, Рэдж, мягко перебил меня добросердечный Берлян. — Разве ты не чувствуешь? Моя ярость разом схлынула, и я обратил внимание на цепи, сковывавшие нас после ритуала. В магическом спектре они выглядели так, будто окислились и покрылись ржавчиной. Это могло означать только одно — Линдара в большой беде. «Да что там в беде? Она на грани гибели!» «Рэдж!» Берлян всерьез распереживался. Никогда раньше он не приходил в такое состояние, но самое поганое, что я чувствовал все его эмоции, которые на удивление гармонировали с моими. Иррациональное желание спасти тень в корне противоречило тому, что я испытывал к этой девице. «Пусть поскорее сдохнет дело с концом», ответил я дракону, злясь на себя, на него и на проклятую предательницу одновременно. «Рэдж, пожалуйста», — умолял дракон. И не подумаю, пусть скажет спасибо, что я заперт, иначе сам бы свернул ее тощую шею. У нее красивая шея, очень изящная. Мне плевать, какая шея у Линдары, Бер. они все одинаково легко ломаются. Дракон обиделся. Впервые на моей памяти я больше не слышал даже отголосков его присутствия, хотя продолжал находиться в его теле без возможности принять человеческую форму. Так я выдержал чуть больше суток. Состояние ментальной тишины раздражало, а тревога за жизнь и здоровье моей тени достигла предела. «Ладно, Бер, давай попробуем, но только потому, что эта девка нам еще пригодится. Конечно, если мы успеем выбраться раньше, чем пределы погибнут», — сдался я. Ей не представлял, насколько ты бессердечный и злой, Реджин Харт», — укорил меня Берлиан. «А я? Что ты настолько добросердечный?» Кто из нас двоих страшный дракон? ехидно поддел его я. Иногда я рад, что дракон здесь не ты, при моей мощи, да твой поганый характер. Спешу тебя разочаровать, ты с моим поганым характером одно целое, до тех пор, пока ты не растворишься в моем теле, выжив из ума от древности, как и многие драклорды до тебя. И это я-то злой и бессердечный? Возникшие между нами идеологические разногласия мешали сосредоточиться. Прошло не меньше трех часов, пока удалось успокоить ментальные возмущения. Требовалось полное единение, чтобы настроиться на незримые цепи, что связывали дракона и его тень. «Редж, с ней что-то не так. Чувствуешь?» — задал вопрос Берлян, когда мы с великим трудом установили связь. «Линдара не принимает нашу магию. Что-то ее блокирует. Но ведь так и не должно быть!» Наши действия не помогали, и мне все это совершенно не нравилось. «Но ведь тень дракона должна впитывать нашу магию как губка. Что же там происходит?» Я даже выругался от досады. «Мы ее убиваем, Рэдж, Это нужно немедленно прекратить!» Берлян едва не разорвал с таким трудом воздвигнутый канал. «Без паники. Я контролирую ситуацию», — постарался ее успокоить нас обоих. «У меня появилась идея. Мы преобразуем магию в жизненную силу и попробуем вливать уже ее». «Рэдж, ты гений!» — обрадовался дракон. Сказать было проще, чем сделать, и в глубине души я опасался, что если не получится, тогда Линдаре уже ничего не поможет. Процесс преобразования был сложен для того, кто не был от природы целителем, мне тоже не доводилось заниматься подобным ранее. «Бер, поройся в памяти, поищи целителя», — потребовал я. «Таковых среди драклородов почитай, что и не было, хотя...» Через какое-то время дракон все-таки сумел отыскать прямой способ преобразования в своей безграничной памяти. У нас все получилось, но жизненная сила слишком быстро развеивалась, и до цели доходили лишь жалкие крохи. При этом расход сил был несопоставимым. Нам повезло, что мы в алмазной пещере и в нашем распоряжении вся магия предела. Но был и положительный момент. Эти крохи Линдара принимала, и я чувствовал, как отступает ее недуг как укрепляются связавшие нас с цепи. «На сегодня довольно остановил я дракона. «Тень должна усвоить то, что мы уже передали. Продолжим через несколько часов. Сможешь удерживать канал столько времени?» «Постараюсь. Все равно здесь больше нечем заняться», — заметным облегчением ответил дракон. «И... Редж, спасибо». «Не благодари. Ты же знаешь, иначе я не мог. Но что-то мне подсказывает, мы еще пожалеем об этом». Через три дня регулярных сеансов подпитки Берлиан с удовлетворением выдал. «Мы ее спасли, Рэдж. Нашей тени больше ничего не угрожает». «Я бы не стал делать столь поспешных выводов, пока на территории Дракендорта рыскают нирфы», — проворчал я. «Думаешь, они придут к Дорт-Холлу?» — заволновался дракон. «Я в этом уверен, Бер. Они обязательно придут, и не только к замку, но и сюда, чтобы убедиться, что у нашего предела не осталось правителя». Дракон некоторое время думал. «Полагаешь, в остальных пределах та же беда?» «Я в этом уверен. В противном случае мы бы не сидели в заперти седьмой год. Кто-нибудь да прилетел бы». «Ты прав, но ведь если наша тень останется в замке, ей ничего не грозит?» «Надеюсь, что так, Бер. Я не стал даже мысленно оформлять собственные опасения. «Что, если Линдара не только разрушила защиту предела, но и замка тоже?» Если рассекающий окажется в руках нерфиатов, миропорядку конец. Людей ждет эпоха чудовищных бед и разрушений. Пределом конец. Я оказался прав, говоря, что нерфиаты не оставят нас в покое. Их разведчики заглянули к нам в гости уже через несколько дней. Ближе к вечеру в пещеру сунулись три отвратительные морды. Они выделялись черными силуэтами на фоне еще светлого неба. «Редж, на сферы!» — предупредил меня Берлиан. Он не шевельнулся, делая вид, что спит. «Вижу!» Выносливые, быстрые, а главное, зоркие твари были способны обнаруживать скрытое. Видели они не глазами, а использовали сонары, при помощи которых распознавали как живность, так и магию даже сквозь стены. Правда, не каждые стены им поддавались. И все же... «Если твари из Нервгарда полезут в предел, что станет с людьми?» — расстраивался дракон. «Половину перебьет, другую ведут в плен и тоже перебьют со временем», — горько отозвался я. Сердце болело за людей, которых я должен был защищать, и которые лишились своего драклорда и остались одни перед лицом страшного и беспринципного врага. На мгновение уродливые морды тварей перестали маячить в естественном световом окне в потолке моей пещеры. Берлян этим воспользовался, бесшумно скользнув в тень и слился со стеной. На сферы заглянули снова, а затем стали залетать внутрь. — Один, два, три, четыре, восемь. Ого, интересно, здесь-то им что понадобилось? — возмущался дракон. — Подозреваю, они пришли проверить, в каком мы состоянии, и донести хозяину. По прикидкам Тапределя, я давно должен был потерять разум. Вот только он не знал, что в единстве драклорда и дракона все немного не так, как он представляет. Но кто же выдает подобные тайны даже советникам? «Жаль, что допросить их не выйдет», — посетовал я, наблюдая, как похожие на гигантских уродливых птиц на сферы недоуменно озираются, не в силах распознать камень среди камня и магию среди магии. Они не замечали огромного дракона, который наблюдал за ними, едва приоткрыв глаза. Единственное, что могло нас выдать. Чего они тут шарятся? Алмазы собираются украсть. Предположение было логичным. Здешние камни были напитаны магией, что делало их ценность в разы выше. «Хвостом драконе, они наши камни!» Я выдохнул струю голубого огня, разом превратив трех насферов в аккуратные кучки пепла. Некрасивые черные пятна испачкали кристальный пол пещеры. К ним добавилось два бурых пятна от тех, кого я просто раздавил. Еще одно пятно испачкало стену там, куда я отшвырнул хвостом зазевавшуюся тварь. Снова выдохнув в пламя, подпалил двух последних, но эти успели вылететь наружу. — Сбежали! — ерил Соберля, описывая опасный круг по слишком маленькой для полета в пещере траектории. «Один точно далеко не улетит, у него обожжено крыло и лапы, а вот второй почти целехонький». Он доложит своему хозяину о нас. «И что же он доложит? Что в пещере озверевший дракон, за мгновение уничтоживший целую стаю?» «Меня больше волнует другое. Что происходит в моем замке? Бер, нам нужно отсюда выбраться. И как можно скорей!» «Все верно. Да что мы с тобой только не пробовали!» Дракон печально вздохнул. «Берлян!» Кажется, я придумал еще один способ, но тебе он не понравится.